Глава шестая Они прилетели в Сыктывкар поздно вечером. Им не сразу разрешили вылететь. К тому же в дороге они попали в зону турбулентности. Ночью перед вылетом Дронго позвонил еще раз в Париж комиссару Брюлею. «У меня к вам еще одна просьба. Нужно найти Алика Софиева, российского гражданина, 69 -го года рождения. Я могу продиктовать вам номер его зарубежного паспорта». По нашим данным, он сейчас в Париже сразу после убийства Мурсаева. «Ты знаешь, сколько людей из России и других стран СНГ нелегально оседают во Франции?» – спросил комиссар. «И, между прочим, не только во Франции, но и во всех странах Шенгенской зоны. После того, как отменили границы внутри Европы, они могут перемещаться куда хотят. Постараюсь тебе помочь, но ничего определенного обещать не могу». «Когда ты собираешься в Париж?» «Через несколько дней». «Спасибо, комиссар. Вы меня всегда выручаете». Ночью он плохо спал, а утром сразу поехал в аэропорт, успев только позвонить Эльзе Мурсаевой и предупредить ее, чтобы она соблюдала их договоренность и ездила только в его машине. «Я помню», — ответила женщина. «Кстати, я хотела извиниться». Вчера приехала поздно, была на приеме, а потом мы сидели у моей подруги». «Ничего страшного», — пробормотал Дронга. «Вы не обязаны мне отчитываться. Просто вызывайте машину и не садитесь за руль. Ни в коем случае не садитесь за руль. Устроить аварию, когда водитель неопытен, очень легко». «Вы считаете меня неопытным водителем?» «Я не считаю вас шумахером», — парировал он. «Счастливо оставаться». «Вернусь из Сыктывкара и позвоню вам. До свидания». Было уже темно, когда они вышли из здания аэропорта в Сыктывкаре. «Здесь есть приличные гостиницы?» — поинтересовался Дронга. «Есть, конечно», — улыбнулся Кружков. «Но лучше поехать к моим знакомым. Там нас и накормят, и отдельную комнату предоставят. Неужели здесь нет гостиницы? Лучше поехать к моим знакомым», — упрямо повторил Кружков очень хорошие люди они старики сдают свою комнату приезжим у них двое внуков а родители геологи погибли в прошлом году вот старики таким образом и подрабатывают поедем почти просил кружков я уже им позвонил и предупредил что нас двое будет из москвы звонил поедем согласился дронга когда они сели в машину дронга все еще незаметно смотрел на своего молодого напарника не одобряйте. — спросил Кружков, перехватив его взгляд. «Ты знаешь, о чем я думаю?» — сказал Дронга, глядя перед собой. «За время моей жизни я столько раз встречался с разной нечистью, мразью, с подлыми людьми. Мне иногда кажется, что я появился на свет только для того, чтобы бороться с подобной грязью. Иногда становится так тяжко на душе, иногда все хочется бросить и уйти. Но я счастливый человек. Мне везет в жизни». Очень редко, но все же мне попадаются люди, похожие на тебя, Леня Кружков. И тогда я понимаю, зачем я все это делаю. Зачем вожусь с этой нечистью, помогаю людям поверить в добро и в Бога. Вот и Эльза Мурсаева сказала мне, что не верит больше в Бога. Это так страшно, когда у человека нет Бога в душе. Кружков нахмурился. Он понял, что Дронга его хвалит, но не знал, как реагировать на подобные слова. Молчал и удивленно смотрел на Дронга. Старики перебивались тем, что сдавали второй этаж своего большого дома редким приезжим, которые останавливались у них. Но в последнее время таких гостей становилось все меньше и меньше. Гости приезжали в их городок обычно на несколько дней и предпочитали сразу ехать в гостиницу, не обращая внимания на объявления, призывавшие гостей останавливаться в частных домах. Дронго давно не находился в столь приятной обстановке. Ему было даже интересно с этими пожилыми людьми, так стоически отважно переносившими обрушившееся на них горе. Утром они позавтракали и отправились в здание Северной нефтяной компании. Новый пятиэтажный комплекс был построен специально для компании. Руководство находилось на четвертом этаже вошли в приемную исполняющего обязанности вице-президента Петра Трофимовича Гаврилова. В приемной сидела женщина, лет 45. Очевидно, в городе был дефицит молодых секретарей. «Извините», — сказал Дронга. — «мы хотели бы поговорить с Петром Трофимовичем». «Он сейчас на совещании», — строго сообщила секретарь. «И вообще, у него сегодня неприемный день». «А разве бывают приемные дни у исполняющих обязанности?» – удивился Дронга. «По-моему, он должен быть рад любому гостю». «Если вы будете хамить, я вас выпровожу», – сказала женщина. «Откуда вы? Опять из поисковой партии?» «Нет», – ставил Кружков, – «мы из Москвы. Я к вам приезжал два месяца назад. Может, вы меня помните, Леонид Кружков?» «Ездят тут всякие», – значительно смягчилась женщина. «Он будет через час. Сам Алексей Мясников, вице-губернатор, сейчас проводит совещание в кабинете президента компании». «Ясно», — кивнул Дронго. «Может, тогда мы у вас здесь подождем?» «Садитесь», — разрешила женщина. Со столичными гостями она была гораздо любезнее. К тому же она не помнила, зачем приезжал Кружков. А вдруг он представитель министерства или какой-нибудь высокой проверяющей инстанции? К тому же второй мужчина выглядел очень импозантно и уверенно. Может, он действительно из руководителей. Поэтому она сразу разрешила гостям устроиться в приемной и даже включила импортный кофейник. «Вы давно здесь работаете?» – поинтересовался Дронга. «Уже восемь лет», – сообщила Антонина Ильинична. «Как наша компания возникла, с тех пор и работаю. И с погибшим Юрием Авдеевичем она тоже работала». Крайне неудачно вставил кружков. Дронго незаметно толкнул его локтем. «А вы откуда сами?» — встрепенулась женщина. «Москва, она большая». «Мы из Министерства связи», — пояснил Дронго. «Приехали проверять ваши линии. Будем их модернизировать». Слово «проверять» подействовало магически. Она сразу заулыбалась. «Хотите кофе?» Дронго больше любил чай, но согласился и на кофе. Она налила две большие кружки и протянула их гостям. Кружков положил две ложки сахарного песка. Дронго от сахара отказался. «Значит, вы работали с Авдеичевым», — вздохнул Дронго. «Хороший человек был. Мы с ним в Москве познакомились». Кружков удивленно взглянул на Дронго, но промолчал, опасаясь получить еще один толчок локтем. «Прекрасный был человек», — горячо поддержала своего собеседника Антонина Ильинична. Очень вежливый и культурный такой. Всегда на вы разговаривал. Молодой был такой, толковый. Я так плакала, когда его убили, и водители вместе с ним. Тот тоже совсем молоденький был, только недавно женился. «Говорят, что их убили около здания вашей компании», напомнил Дронго. «Прямо рядом», кивнула Антонина Ильинична. «На соседней улице. Мы даже выстрелы слышали. Думали, хлопушки стреляют. Или салют какой. А потом бабы кричать стали. Ну, мы туда и побежали. Видим, они в крови лежат. И машина вся разбитая стоит». «А вы с ним много лет работали?» — уточнил Дронга. «Почитай, года три», — вспомнила она. «Я вместо Юли вышла, когда та в декрет ушла». Я, значит, и вышла. А потом Юля к президенту компании вернулась, а я здесь оказалась». «У него, наверное, врагов много было», — предположил Дронга, И снова Кружков изумленно на него посмотрел. «Какие враги?» — возразила она. «Он такой человек был. Ни с кем не спорил, никогда голоса не повышал. Милиция потом все мучила, опрашивала. Тоже про врагов говорили». Правда, в последние дни он был не в себе, молчал все время. А потом однажды мне даже сказал, что хочет отсюда уехать. Ну, я подумала, что хандрит мужик, у кого не бывает. А он, оказывается, как чувствовал. — А Петр Трофимович кем у вас тогда работал? — поинтересовался Дронга. — Что-то я не помню. — Как он раньше и не работал, — охотно пояснила женщина. Он только недавно к нам перешел, из аппарата губернатора. Его пока не утвердили. Но все говорят, что он будет не просто вице-президентом, а первым вице-президентом. Хотя у нас уже есть первый, Маслаков. Значит, будет два первых вице-президента. Говорят, что новая метла отменила все распоряжение старого, рассмеялся Дронга. «У нас даже бумага пришла, что ваша компания больше не будет сотрудничать с московской компанией «Прометей». А мы им тоже телефоны менять должны были. Но теперь отказались». «Это наш Петр Трофимович их не взлюбил», — понизив голос, призналась женщина. «Сразу начал проверять все наши связи с «Прометеем». А там такой солидный президент был, Салим Мурсаев. Он к нам часто приезжал. Только потом стали говорить» что он с мафией связался. Вот его и убили. Я о подробностей не знаю, но говорят, что бандиты за ним по всему миру охотились и где-то в Америке поймали и убили. Очень интересно. Вежливо согласился Дронго. Наверное, бандит был настоящий. А у нас в Москве говорят, что с ним еще один бандит был. Часто у вас бывал. Алекс Софиев. Может, слышали о таком? «Так я его знаю», — охотно призналась слова охотливая секретарь. «Он и к нам часто приезжал». К чего заходил. Я следователям так и сказала. «Ищите, мол, этого Софиева. Из-за него и Юрия Анатольевича убили, и этого Салима Мурсаева. И еще один сотрудник у нас пропал. Азербайджанец, чернявый такой. Инженер наш. Мехти Самедов. Я его плохо знала». Видела несколько раз в управлении. Он как раз с этим Мурсаевым разговаривал. Они и похожи были друг на друга. И это все одна шайка была. Так он сразу после убийства изгинул. До сих пор его найти не могут. Наша милиция считает, что это он убийство Юрия Анатольевича организовал. Только его нигде найти не могут. Говорят, что он за границу улетел и не вернулся. «У вас тут не соскучишься» заметил дронга прямо нравадикого запада это все из-за денег ответила женщина раньше когда вся нефть государство ушла здесь тихо было никто сюда не приезжал никого здесь не было и денег таких ни у кого не было у нас на весь город ни одного мерседеса не было а сейчас штук 100 или 200 раньше только азербайджанцы татары чеченцы приезжали опыт значит передавать Черномацых очень много было, но они себя тихо вели. На буровых работали и больше ничем не занимались. Даже не выпивали сильно. Все были такие работящие. Это сейчас одни бандиты едут. А сколько евреев понаехало? Где они раньше были, эти нефтяники? Вот так всегда, огорченно сказал Дронго. Как только неприятности, сразу евреи виноваты. Разве они убили вашего бывшего начальника? Или уже доказано, что это сделали кавказцы? Конечно, кавказцы, сказал уверенно Антонина Ленишна. Потом взглянула на Дронга. А вы сами тоже с Кавказа? Я вашего вице-президента не убивал, улыбнулся Дронга. Кавказцы тоже разные бывают, согласилась она. Вот раньше народ золотой был, а сейчас одни бандиты на улице и евреи в конторах. Получается вроде заговора? Расмеялся Дронго. Кружков улыбнулся. — Вы что, еврей? — встревоженно спросила она. — Если вы будете на них нападать, то я стану евреем, — сообщил Дронго. — Ну, ладно вам, — отмахнулась женщина. — Чего я такого обидного сказала? У меня что на сердце, то и на языке. Врать не умею. В приемную заглянул молодой человек. — Еще не пришел? — спросил он. Антонина Ильинична сурово покачала головой. «Я опаздываю с отчетом», — в сердцах сказал молодой человек. «Три дня он не может нормально подписать документы. Назначили на нашу голову этого типа» и ушел. «Видимо, Петр Трофимович тоже не подарок», — заметил Дронга. Она нахмурилась, но никак не стала комментировать слова гостя. И в этот момент в приемную стремительно вошел высокий худощавый человек в сером костюме. Галстук был небрежно повязан и узел был ослаблен а верхняя пуговица на рубашке расстегнута. У него были темные волосы, немного вытянутый нос. Увидев сидевших в приемной незнакомых людей, он недовольно скривил губы. Потом прошел к своему кабинету и, уже открыв дверь, отрывисто спросил. «Вы ко мне?» «Да», — кивнул Дронга. «У нас к вам важное дело. Я сегодня не принимаю», — бросил он, входя в кабинет. «Это господа из Министерства связи» пояснила Антонина Ильинична, поднявшись со своего места и устремляясь в кабинет Гаврилова. «Откуда?» — спросил тот. «При чем тут Министерство связи? Они из Москвы?» «Да», — со значением сказала она. «Целый час вас ждут». «Ну хорошо, пусть войдут». Дверь была открыта, и Дронга слышал их разговор. Дронга поднялся и, подтолкнув Кружкова, пропустил его первым, входя в кабинет Гаврилова и закрыл за собой дверь. Кабинет был не очень большим. Было очевидно, что прежний владелец в нем работал, а не занимался представительскими функциями. Все было функционально и просто. Очевидно, Гаврилов не стал ничего менять до того момента, пока его не утвердят вице-президентом компании. «Вы по какому вопросу?» – устало спросил Гаврилов. Очевидно, на совещании ему пришлось нелегко. «Хотим с вами поговорить». — сказал Дронго, усаживаясь на стул. Напротив сел Кружков. — По какому вопросу? — повторил Гаврилов. Он взглянул на Кружкова. В отличие от Антонины Ильинишны, он его сразу вспомнил. — Подождите, — сказал он. — Вы же уже приезжали ко мне. Кажется, вы искали какого-то Софиева, если не ошибаюсь, поверенного погибшего Юрия Анатольевича. Я не ошибся? — Нет, — подтвердил Кружков. Не ошиблись. «И вы опять приехали его искать?» «Недовольно», — спросил Гаврилов. «И еще обманули моего секретаря, сказав, что приехали из Министерства связи. У меня нет времени с вами беседовать. Уходите. Я не знал никакого Софиева, и знать не хочу. Я тогда здесь вообще не работал». Кружков растерянно взглянул на Дронга, Тот усмехнулся. «Нам нужен не Софиев», — возразил Дронга. «Нам нужны вы, Петр Трофимович». Ну меня-то искать не нужно, я никуда не пропадал. Пока. Со значением сказал Дронга. Что значит пока? Нахмурился Гаврилов. На что вы намекаете? Почему намекаю? Я говорю открыто. Все, кто был связан с этим делом, либо убиты, либо пропали без вести. Напомнил Дронга. Сначала в Париже убили руководителя компании Прометей Салима Мурсаева. Потом у вас в Сыктывкаре погибает Юрий Авдеевичев. Через некоторое время выясняется, что пропали двое людей, знавших Мурсаева, Софиев и какой-то Самедов, которого заочно обвиняют в убийстве вашего предшественника. Не слишком ли много совпадений, Петр Трофимович? Хватит, перебил его Гаврилов. Уходите. И еще выясняется, что вы подписали письмо, уведомляющее Прометей... Что ваша компания отказывается поставлять им нефть на продажу в Европу? Гаврилов вздрогнул, потом нахмурился, понимая, что невольно выдал себя, и мрачно спросил: «Откуда вы об этом знаете?» «Знаю», сказал Дронга. «Кто вы такой? Кто вас сюда послал?» «Мы приехали расследовать убийство Салима Мурсаева», ответил Дронга. «И я хочу понять, почему вы так стремительно сменили ориентир?» «Или это политика вашего губернатора, из аппарата которого вы пришли?» Гаврилов закусил губу. «Уходите», — наконец сказал он. «Я вам больше ничего не скажу». «Вы все уже сказали», — возразил Дронга. «Сказали своим молчанием». «У меня последний вопрос. Это политика вашего губернатора, или вы действуете под руководством вице-губернатора, который позволяет себе проводить многочасовые совещания в частной нефтяной компании?» Гаврилов снова не ответил. Дронга поднялся, вполне удовлетворенный состоявшейся беседой. «До свидания», — сказал он. «Надеюсь, что с вами не произойдет ничего плохого. Это зависит в том числе и от вашего ума, Петр Трофимович». Он вышел вместе с Кружковым в приемную. «У вас железная хватка», — сказал Леонид. «Я бы так не смог». Едва они вышли из кабинета, как Гаврилов потянулся к телефону. Стал набирать номер дрожащими руками. «Ко мне приходили», — сообщил он взволнованно. «Они приехали из Москвы».